Глава десятая. Квест третий. Как отомстить боссу? «Козёл! Подонок! Ненавижу, чтоб тебя фанатки разорвали на куски!» — кричала про себя Оля, поднимаясь на свой этаж. Девушка быстро искала в сумке-рюкзаке ключи, яростно отпихивала ненужный хлам в разные стороны и, достав их, судорожно пыталась впихнуть в замок. Не тот. Этот от верхнего замка. Хорошо, что вовремя заметила, иначе пришлось бы ночевать на улице. Или в том дурацком клубе. После стычки с Даркером Оля тут же отправилась домой. Если быть точнее, через полчаса оклемалась от встречи, от разговора и от близости парня, и от его слов. И только после этого пошла в сторону метро, благо оно еще работала Опустошенная, без каких-либо эмоций, девушка двинулась в комнату и сделала то, о чем мечтала целый час. Плюхнулась на кровать, достала из сумки пачку сигарет и зажигалку за семь рублей, подожгла и затянулась, выдыхая дым струйкой прямо на пятнистый потолок. Он почти не изменился, только пару новых подтёков появилось. Такой же рисунок бледно-коричневого цвета, который образовался, наверное, ещё до Второй мировой. Согласитесь, лучше смотреть туда, чем вспоминать минувшие часы. Дни, неделю. Лучше вообще ни о чём не думать. Ни о походе в клуб, ни о том, что оставила серого и того урода, побеждённым. Придурок. Чуть не сплюнула она, но потом вспомнила, что не на улице лежит под открытым небом. Возомнил из себя звезду и думает, что ему всё можно. Что можно спокойно говорить другим людям о том, о чём не следует. И ещё возникал по поводу действий Оли. «Сам не лучше». Если бы он сказал что-то другое, то девушка не зависла бы так, не застыла бы столбом, а ответила этому наглецу сразу же. Однако он задел то, что не стоило задевать. Ту часть её сознания, которую нужно оставить в покое. Но он затронул и вскоре об этом пожалеет. «Что то Майя говорила? Слушать треки Даркера?» Да плевать она на них хотела. У неё и без его смазливых песенок всё получится. К чёрту этот говнорэп. Она лучше что-то приличное послушает. О, вот что. Духастмич. Вот это другое дело, не то, что всякий недорэп. Под металлическую музыку Оля, потирая ладошками, думала, что же делать в этой ситуации. Оставить всё как есть она ни в коем случае не может. Не тот характер. А отомстить не получится, работы лишится. Нужно подготовиться, прежде чем что-то решать. Точно! Вот с чего надо начать». Она нашла в сообщениях недельной давности ссылку на Википедию, которую когда-то кинул Серый, прошла по ней и стала вдумчиво читать информацию. «Настоящее имя Фишман Николай Александрович», было написано в начале статьи. «Серьезно? Фишман? Рыбный еврей, что ли?» едва сдерживая улыбку, спросила саму себя Оля. «Ладно, продолжим». «25 лет». Свой талант начал развивать еще в пятилетнем возрасте, когда очень удивил взрослых выразительными стихами Пушкина. В возрасте 11 лет спел песню «Селин Дион», выиграл детский песенный конкурс «Лови удачу». Девушку чуть не затошнило от слащавых описаний детства рэпера. Она не могла представить светловолосого мальчугана, который серьезно бы исполнил песню «All by myself». Не выглядел он таким милым, как его описывали, по крайней мере, в голове Оли. «Ладно, смотрим дальше». Рэп стал читать, когда подписал контракт с крупным лейблом после первого выпущенного трека «Крутяк» на русском и английском языках. С этого и началась карьера Даркера. В конце блока она нашла фотографии рэпера. Сперва в детстве, затем в юности и в наше время. «Вот это насяра у него», — усмехнулась Оля, глядя на его фотографию в 16 лет. «И не скажешь, что мировая звезда». Сравнивая с текущими фотографиями, этот недостаток незаметен. Точнее, его нет. «Пластику, что ли, сделал? Да ладно! Это покруче рыбного еврея!» Комната наполнилась громким смехом. Если над фамилией она смеялась не так долго, то когда начала ржать над его крючковатым еврейским носом, время остановилось в принципе, дав возможность девушке успокоиться. Хотя нет, она угомонилась только в тот момент, когда почувствовала боль в животе. «Всё, Оля, пора прекратить!» А дальше... «Ничего!» Точнее, больше никакой информации нет, кроме дискографии, высказываний в сети и сведений о личной жизни. «Интересно, что там?» Оля держала палец над крестиком во вкладке, но любопытство взяло своё. Долгое время Даркера видели в обществе певицы Беллы, но через несколько месяцев пара рассталась. Через три недели Даркер закрутил бурный роман со своей партнёршей, с которой записал трек «Мелодия души». После его увидели в компании «Рыжие девушки». Николай никак не прокомментировал эти отношения и всячески избегал журналистов. «Ну, нифига себе! Вот это он бабник!» — сделала выватоля когда прочитала ещё пять имён девушек, если не больше, с которыми его видели. И чего она сразу не закрыла страницу, только время лишнее потратила? Ладно, информацию о нём узнала, но что дальше делать? К нему не придраться. Идеально красив, по версии поклонниц, талантлив и просто ангел во плоти. Тьфу! Оля бы с удовольствием плюнула в его смазливую рыбную мордашку, была бы возможность. И что там по поводу идеи? Да её ни черта нет, провалилась. Думала, хоть за что-то зацепиться, а тут такой облом. Ни единого скандала с ним. Не за нос же Метрова его оскорблять. Или же... Серый, нужна помощь. «Колян, а ты чего свалила?» тут же пришло в ответ. «Потом расскажу, приходи ко мне после работы. Вопрос жизни и смерти». «Ну ладно». «Этот Даркер ещё получит своё, звезда чёртова. Оля покажет ему, что не стоит обижать невинных девушек». На второй рабочей неделе Оля потихоньку свыклась с ужасной рэп-музыкой, пыталась услышать ритм вместо бессмысленного текста, почувствовать музыку и кайф от танца. Да, это оказалось сложно, но девушка с задачей справилась. «Вот умница», — хлопая в ладоши, довольно сказала Майя, когда Оля закончила танцевать. «Правда, девчонки?» Только эти самые девчонки лишь кивнули головой в знак согласия, мельком взглянув на новенькую, и больше никакой реакции не последовало. И почему наша рыжая бестия вообще одна танцевала, пока остальные сидели перед ней? Всё просто, Майя устроила интерактив. Встаёшь один на один с зеркалом и музыкой и танцуешь номера будущей программы. Большой акцент был именно на ней, как на новенькой, учитывая трудности в самом начале. Но Оля не подвела, выложилась по мере возможностей. Удовольствие от танца получала, но уже не так, как раньше. Всё же от музыки Даркера её слегка подташнивало. Затем пошли другие девочки. Ещё одна блондинка с длинными ногами. Кажется, Катя. Потом Кудряшка, как её про себя прозвала Оля. Затем какая-то шатенка с пухлыми губами, похожая на ту блондинку Катю. Все они танцевали профессионально. Держали корпус, руки не расслабляли, носок тянули, всё как надо. моя сильно ругала Олю за эту самую расслабленность. Не без ошибок. Сегодня снова репетировали без парней. Оля видела ребят однажды, и то они никак не относились к их программе, а повторяли свои номера к другим песням. И первое, что возникло в голове девушки при виде красавчиков, коих прозвали «коллеги по цеху», — это «Чё тут за голубой рассадник?». И правда, они все носили обтягивающие трико и маечки с глубоким вырезом. Ладно, так только один из них одет, остальные — в обычные спортивные штаны. Но прически их были похожие. Коротко выбритые по бокам волосы и зачесанные гелем то вправо, то влево остатки. Что-то нужно еще объяснять о голубом рассаднике. Вот и Оля не стала более комментировать. Майя говорила, что скоро поставит совместный номер, но когда это будет, неизвестно. «Отлично, перерыв 10 минут», — воскликнула Майя, хлопнув в ладоши. И девочки, облегченно выдохнув, пошли в раздевалку. Кто-то в телефоне лазал, кто-то воду пил, как путник в пустыне, кто-то между собой разговаривал. А кто-то, как Оля, сидел на своем месте и смотрел в одну точку, вспоминая выходные с серым. Точнее, вечер, который расставил все по своим местам. И слова, которые заставили девушку взглянуть на ситуацию иначе. «Слушай, он, конечно, подонок, но тебе нужно быть умнее. Не кидайся сразу, поступай хитрее. У тебя есть информация на него, я тоже поспрашиваю о нем у ребят. Так что не волнуйся, отомстим. Тем более, у тебя есть железный аргумент. Смотри, какой шнапак». И Оля ждала этого часа мести как самого важного события в своей жизни. Как мороженого летом, однако он не спешил наступать. Майя говорила, что, возможно, сегодня будут репетировать с Даркером. Только где он? Полдня прошло, скоро вечер настанет, а его всё нет. Ладно, не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра, не послезавтра, так... Вообще никогда, что ли? Ну уж нет, Оля на это не подписывалась. Если мстить, то до конца. «Девочки, встаём, парни пришли!» Майя ворвалась в гримёрку, как ураган. Вот сегодня, видимо, и настал тот час икс. Нет, не месть Даркеру, а репетиция с ребятами. Оля восприняла эту новость ровно, без какой-либо радости. Стерпится, слюбится. Так, стоп, это же не к танцам относится. Ну что, встаём. Катя, иди к Мише, Лиля к Лёше, а ты, Оля, пока вставай позади, будешь просто движение учить, скомандовала блондинка. Мы разве не парами? Твоя ещё не подъехала. Оля даже не хотела знать, кому достанется. Она не была глупой или наивной, заметила, что собрался полный состав парней и девушек, иначе моя взбучку устроила бы. Поэтому оставалось только молиться, чтобы её партнёром не оказался. «Сорян, авария перед нами была», — ворвался в танцзал запыхавшийся Коля, расчёсывая пятернёй светлые волосы. Молитвы Оли прошли даром. «Давай быстрее, не задерживай народ!» — крикнула из другого угла зала Майя. «Встань, Коля!» «Это ещё зачем?» «Сказала, встань!» Парень не стал противиться сестре и, состроив сердитую гримасу, направился к новенькой. И всё. Он не поздоровался, но ну и колкостей не сказал. Просто встал рядом, как того потребовала сестра. «Ну что, пришло время воплотить в жизнь план мести. Как там, — говорил Серый, — нужно быть хитрее? Она ему устроит хитрость». «Все запомнили?» — в мысли девушки вмешалась Майя. «Да. Тогда вперёд репетировать. Оля, помнишь связку, которую мы учили?» «Эм, да», — наостороженно ответила девушка. «Теперь ее нужно станцевать в паре. Вперед!» «Чтобы вы понимали, та связка, о которой говорила Майя, в принципе не подразумевала парного исполнения. Она не рассчитана на партнера, и как именно ее танцевать вместе с Даркером известно только одному человеку». «Чего стоим?» «Я ни хрена не врубаюсь», — начала Оля. «Да, я тоже ни хрена не врубаюсь», — парень изобразил пальцами кавычки. «Какого черта я стою рядом с ней?» «Постоишь, не сломаешься!» Сказать, что всё внимание приковано к ним, вовсе промолчать. Вот зачем этот несчастный Даркер всех отвлекает. Оле и так некомфортно в рассаднике голубей и модельных особей, а тут он старается из толпы выделить. Но ладно, это ещё полбеды. Девушка, как того требовал план, молчала. Язык хоть рвался на волю, но она держала его за зубами, как и предполагалось. Не сказала ничего в ответ, не нагрубила, зато сделала колоссальную ошибку. Посмотрела на парня вблизи. Точнее, на его нос. Маленький, узенький, не скажешь, что работа хирурга. Но Оля-то знала, какой раньше у него был шнапак. Ой, то есть нос. Больше, наверное, только у слона. «Ты чего смеёшься?» — спокойно спросил Коля. «Ничего. Мне ещё раз тебя у стены зажать?» Теперь девушку было не остановить. Если пару секунд назад она тихонечко смеялась в ладошку, то сейчас ржала, как конь. И снова все присутствующие отвлеклись и обратили на них внимание, пока Майя занималась другими танцорами. «Так, что там за хихоньки? Почему не репетируете?» «Ой!» — Оля все еще усмехаясь, подняла глаза на блондинку. «Извини, сейчас успокоюсь. Будь любезна, и хватит стоять, как истуканы. Танцуй, Оля!» «Да как мне танцевать ту связку? Не понимаю!» «Так, смотри!» — Майя оказалась рядом с ней. «Помнишь движение рук?» Девушка подняла руки сначала вверх, при этом слегка присев, а потом опустила вниз и встала. «Сделай это не по ровной стене, а по спине Коли. Только не опускай четко вниз, остановись на плечах и шее. А ты, — она указала на парня, — двигайся так, как мы с тобой учили». «Что-то я тоже не особо понял». «Так, сейчас покажу. Оль, смотри, что ты должна делать». Майя быстро включила трек и задвигалась вместе с блондином в ритме. Она повторила ту самую выученную связку, но немного иначе. Движения более плавные, более отточенные, руки уже не резко поднимались и опускались вниз, а медленно останавливаясь на плечах парня и... «Что? Это ей предстоит проделать с Даркером? Она издевается? Не будет Оля так парня гладить, словно они любовники. Не будет, и всё!» А тот, в свою очередь, повернулся лицом к блондинке и вместе задвигал бёдрами в такт. И только когда Майя выключила музыку, услышала пронзительное медовое «О нет, давай лучше Аню сюда!» Аня, как выяснилось позже, и есть та самая кудряшка. Она тут же уставилась на Колю во все глаза, поморгала ими чаще положенного, почти сделала шаг навстречу, как тут раздался грозный голос, как гром среди ясного неба. «Так!» — моя внимательно посмотрела на брата. «Ты меня для чего нанял? Для своих капризов? Раньше таких проблем не было, будь добр не создавать их снова. У нас мало времени, через неделю первый концерт, так что веди себя нормально». Сейчас они смотрелись со стороны, как строгая мать и провинившийся сын. И главное, что этот самый сын не смел возражать против воли родительницы, а спокойно кивнул головой. «Вот и отлично! Репетируем!» Только как ей репетировать? Как притвориться в танце, что ей нравится трогать эту чёртову звезду? Её же вывернуть может прямо на него. Тогда точно не отделается обычным предупреждением. Она даже о месте забыла, лишь бы здоровье после этой репетиции сохранить. «Ладно, попытка не пытка. Нужно просто попробовать. Наверное. Да. Вперёд, Оля, ты сможешь, справишься. Столько пережила в своей жизни, и тут не подведёшь. Давай». А он не так уж и ужасно пахнет, — сделала вывод девушка, подойдя к нему со спины. «Цитрусовый аромат. Не тошнотворный. Странно, да? Для Оли, по крайней мере, да». Они начали двигаться под счёт Майи. Пока без музыки, но и тогда немного выбивались из заданного ритма. то она раньше шагала то позже и еще эй аккуратнее своими копытами возмутился парень когда воля случайно наступила на ногу или не случайно извини не заметила твои ласты парень на мгновение остановился зацепился взглядом за смеющиеся голубые глаза и хотел только раскрыть рот как так не отвлекаемся тут же вмешалась хореограф оля победно задрала голову и продолжила репетировать не ожидая что самое ужасное еще впереди ведь ей пришлось его касаться Причем откровенно, как будто он близкий человек, в то время как Оля терпеть его не могла. «Оля, что ты делаешь? Он же не заразный! Трогай смелее!» — взревела Майя. «Но, я не Никаких «но!» Липни к нему так, будто всю жизнь мечтала его поцеловать, и тебе представился такой шанс!» — командовала Майя. Тишина. Причем не только среди трех участников диалога, но и во всей студии. Остальные танцоры внимательно наблюдали за реакцией девушки. Затем, как она сначала удивлённо посмотрела на блондинку, перевела взгляд на своего партнёра, а потом выдала. «Издеваешься? Я как это целовать буду?» указала она пальцем на Даркера. «Проблемы?» — тут же вмешался бархатный голос. «В прошлый раз мало было?» «Что за прошлый раз?» — тут же спросила Майя, позабыв о своей строгости, глядя на ребят с озорным блеском в глазах. «Ничего, заткни лучше эту дуру!» «Слышь, ты кого дурой назвал?» — Оля сделала шаг к нему. «Что там серое спокойствие?» — говорил. — Не помните? Вот Оля тоже не помнила. К черту эту хитрость и ум, она будет поступать так, как считает нужным. — Спокойно! — девушка снова встала между ними. — Вскоре это в традицию войдет. — Хватит собачиться и давайте работать. — Так, Оля, немедленно успокойся. Из-за какого-то козла тут же вспылила. Перестань, он того не заслуживает. Вспомни слова друга, вспомни, что он вдалбливал в голову несколько часов подряд. Все, вспомнила? Теперь вперед из песней. Снова они танцевали под счет Майи. Раз, два, три, четыре. Даркер стоял с кулаком у губ, имитируя микрофон, а Оля двигалась так, как того потребовала блондинка. Вроде все получалось, они почти в ритм попадали друг с другом, хотя момент с обнимашками дался девушке с трудом. И за все время они ни разу не пререкались, но этому факту больше всего радовалась Майя, нежели Коляны. «Отлично, теперь под музыку!» — прокричала девушка и включила трек. И тут началось самое веселое. Точнее, для нас веселое, а вот для героев... «Только не раздави меня», — шипел парень через плечо. «Попробую промазать мимо ласт», — парировала девушка. Ответить Даркер не успел. Вступление закончилось. Ребята сзади тоже двигались, создали рисунок, пока он не нарушился возникновением десяти пар. Точнее, одиннадцати, если считать колянов. Как ни странно, все прошло хорошо. Они не сбились, не перекинулись парой колких фраз и даже не наступили друг другу на ноги. Выполнили свою работу на ура. Майя заулыбалась, глядя на всю команду. «Какие вы у меня умнички! Давайте пару связок выучим и сведем номер!» «То есть мне еще часа два терпеть этого хренаркера?» задалась вопросом Оля, но тут же почувствовала на себя прожигающий взгляд сверху. «От кого?» «Думаю, говорить не стоит». Коля смотрел на девушку с каким-то странным прищуром, скрестил руки на груди и, наклонившись, произнес. «Молись, чтобы твоя шкура осталась жива». Эту фразу услышала только она, никто теперь не оглядывался на них. «Я всяких хренаркеров не боюсь», — сказала Оля. «Вас детдомовских всех учат быдловскому языку?» «Вот сейчас он в конец границы переходит. Сволочь!» «Интересно, все евреи рождаются с клювом пеликана, или ты исключение исправил?» Оля наглядно показала рукой, вытянув её как можно дальше. Снова парень не ответил. И дело было далеко не в музыке. А Оля в это время улыбнулась своей колкой фразе и поставила мыслен на галочку. Серый был прав, нужно быть хитрее и использовать слабости врагов в бою. «Один-один, Даркер!»